Глава 28 восьмая. Валуархан. За дверью кабинета опять выстроилась очередь. Но отчего-то я не ощущал былого раздражения по этому поводу. «Вызови ко мне Тейра Норвана», — попросил секретаря, связавшись по артефакту. На удивление голос мой был очень спокойный, хотя внутри всё кипело, словно проснувшийся вулкан. Будет исполнено ваше темнейшество, тут же ответил секретарь. Через артефакт раздалось шуршание с шипением, из-за шума в приёмной донеслись далёкие голоса, ожидавших моей аудиенции. Того, что творилось за дверью, я не слышал из-за полога тишины. А что передать советникам и остальным вельможам? неохотно уточнил он. Явно не хотел своими вынужденными вопросами меня злить но я не разозлился, был спокоен, даже слишком. Приму кого-то одного, остальных э, после обе... завтра. Найденный наконечник копья мне не давал покоя. Я вертел его в руках, никак не мог оторвать взгляда от замысловатой гравировки. Ничего особенного, просто цветочная вязь. Но часть рисунка стёрта, точнее оплавлена. Скорее всего, в драконьем пламени. Эта улика могла вывести на того, кто занимается незаконными и аморальными вещами на моих землях. На кого-то из знати, кто решил, что может творить что угодно за моей спиной. «Ваше темнейшество?» Дейнер вошел бесшумно. Я заметил его только, когда он сел в кресло для посетителей. Так сильно погрузился в свои мысли. «По поводу вашей фаворитки. Начал было безопасник, заметив, что я не спешу переходить к делу. Я отправил людей, но ещё рано для отчёта. «Отменяйте всё», — спохватился я. «Пусть возвращаются, я уже узнал всё, что хотел». На это Тейр Норван только вскинул бровь, удивившись. Но затем его взгляд выхватил часть оружия в моих руках, и его брови взлетели ещё выше. Я не стал говорить, где обнаружил свою находку, при каких обстоятельствах и в чём подозревал того, кому это принадлежало. Молча протянул наконечник копья Дейнеру, внимательно следя за его реакцией. Я не собирался облегчать ему задачу, сам задавая вопросы. Я попросту не мог теперь никому доверять, даже главе своей службы безопасности. «Тейр Норван меня понял» забрал протянутую улику и внимательно стал рассматривать. «Это не копье», — вдруг разуверил меня в том, в чём я не сомневался. «Точнее, это не простое копье. Видите, как широко в этом месте? Обычно копья стражи, по крайней мере те, что на нашем вооружении, на сантиметр уже и длиннее. К тому же этот рисунок такую гравировку не делают при массовом производстве». О последнем я и сам догадывался и надеялся, что это укажет на владельца. Это наконечник копья драконьего всадника. Такие раньше состояли на вооружении Валуарской армии, но слишком давно. Этому экземпляру должно быть место в музее. Кроме того... Дейнер прищурился, пробуя на остроту остриё. Оно было заточено совсем недавно, и следы драконьей крови весьма красноречиво говорили о том, что его недавно применяли. «Это оружие запрещено к использованию», добавил Безопасник и посмотрел на меня так, будто это я на досуге развлекал себя тем, что охотился на драконов. Или что там еще делали этим копьем? Я заглянул Тейру Норвану в глаза, надеясь разглядеть в них правду. «Можно ли ему доверять?» Безопасник выдержал мой взгляд и даже не думал скрывать своего отвращения к данному оружию и тому, кому оно принадлежало. Эта реакция меня успокоила. Оказывается, я был сильно напряжён и теперь почувствовал, как отпустило, словно разжалась пружина внутри. Мне нужно знать, кому это принадлежит. И ещё... Я взмахнул рукой, и на столе показалась карта в Элуарии. «Нужно подготовить и направить отряд с разведкой в одно место. Я уже нашел чуть раньше то место, где мы с саньей вошли в пещеру и встретили Виверну. Его я и показал Тейру Норвану. О том, что мне там уже доводилось побывать, я так и не рассказал. А вот предполагаемое логово преступников нужно было еще поискать». «Эти горы — земли хранителей драконов». «Там пещер больше, чем дырок в сыре». В этом-то и загвоздка. Я понятия не имею, куда ведёт это. На другую сторону хребта, например, запросто. Явно за пределы заповедных земель. Но куда именно? Я с трудом мог предположить, сколько мы с Аней тогда прошли. Жаль, я был не в том состоянии, чтобы заметить, стояли ли там какие-либо маячки. Заметил кто-то наше с Аней появление или нет? Возможно, преступники уже свернули свои незаконные дела, и Тейр Норван найдет только пустое помещение, если вообще что-то найдет. Пока я снова грузил себя нерадостными мыслями, Тейр Норван продолжал изучать карту. «В этом месте близка граница сразу к нескольким странам», задумчиво заметил мужчина. Вот здесь родовые земли Драндейка, Энгарнеша, Зантара, Лауриша. А здесь, на этом берегу реки, как раз проходит граница с Аурией. Хорошо, что я не стал тянуть и поделился проблемой с Норваном. Он за несколько секунд назвал мне сразу несколько потенциальных предателей. Из перечисленных сильнейших родов я зацепился за один. Уж больно часто в последнее время мне приходилось иметь дело с этой семьей. Причастность Лауриша я верить не желал, но и отметать этот вариант не мог. Тарханэш та еще заноза в мягком месте, и он слишком навязчив в последнее время. Но я не мог исключить и этот вариант. «Возможно, кузен намерен меня подставить таким образом перед советом и прибрать к рукам часть Валуарии?» Тейр Лауриш прославленный за свои былые заслуги генерал. Его род никогда не был причастен к восстаниям и заговорам, насколько я помнил. Но так ли я хорошо знал эту семейку? Взять хотя бы Шалин. У меня просто стальное терпение» раз я выдержал все ее выходки и не дошел до кровопролития. А что можно было сказать о ее дяде? Явно нужно больше информации. Я прищурился, разглядывая точку, возле которой был нарисован родовой герб Тейра Лауриша. Там был изображен дракон. Слишком мелкое изображение, чтобы понять, какого он вида. Ладно, это не так важно. У половины знатных родов на гербе изображен дракон. Но Тей Шайлин недавно упомянула, что ее дядя увлекается драконами. Теперь мне казалось это еще подозрительней. Вы сейчас весьма в уязвимом положении, пока не войдете в полную силу. Снова отвлек меня от раздумий Таир Норван. «Вам нужно быть осторожнее, ваше темнейшество!» Нервно хмыкнул. «Последнее время я действительно пренебрегал своей безопасностью. Укус Виверны тому подтверждение. Как и чувство к светлой принцессе. Это тоже могут легко использовать против меня. Мы еще немного обсудили возникшую проблему. Тейр Норван обещал все проверить, не поднимая шума». Стоило безопаснику покинуть кабинет, как вместе с секретарем ворвался старший советник Тейер Энгернеш. Оба мужчины протянули мне какие-то бумаги. «Копия договора», — замялся секретарь, с опаской косясь на советника, «который вы недавно просили». Я сразу понял, о чём речь. Я просил королеву Морни сделать для меня копию брачного договора Принцесса Саньяны и короля Архагона. Жадно выхватил внушительную стопку бумаг, прошитых халой лентой, и отпустил секретаря. Тейр Энгарнеш, что у вас? Спросил, не глядя на мужчину. Мой взгляд был прикован к первым пунктам брачного договора. Ваше темнешество, я настаиваю, изучите список потенциальных невест. Перед великим торжеством. Состоится бал в честь приезда Светлых. Хорошо бы к этому времени отобрать претенденток. И, кстати, о самом бале. Придворные захотят поближе познакомиться с вашим драконом, как и с новой фавориткой». Я всё-таки оторвался от более интересного и важного занятия. «Я лишь передаю то, «О чем говорят другие?» — залепетал старик, поймав мой взгляд. «Кто говорит?» «Все ваше темнишество. Ведь это такое событие! Привязанный дракон — лучший подарок для темного властелина, самый важный. Всем не терпится его увидеть». «Ага, и убедиться, что я вменяем» не поддался соблазну тёмной магии и не позволил ей свести себя с ума. «Я понял», — Тейр Энгернеш перебил мужчину. Прежде чем я успел как следует обдумать, добавил. «Передайте всем. Не мой дракон, не моя фаворитка, не дворцовые шуты, чтобы я демонстрировал их на потеху публике, когда им вздумается». Но! «Ваше темнейшество! Как же?» Залепетал советник, его взгляд округлился, а затем седые брови сошлись у переносицы. Старик выглядел взволнованным, к тому же я заметил, как пробежала на морщинистом лице тень подозрения. Так просто отмахнуться не получится. Только самым удачливым выпадет честь узнать мою фаворитку на бал-маскараде. «Честь приезда светлых!» Произнес это как можно равнодушнее, будто делал одолжение. «Вообще рискованное обещание. Уверен, найдется немало желающих стать избранными и познакомиться с Аньей в числе первых. Вот только Анья, принцесса Саньяна, которая точно не может быть моей фавориткой. Я уже молчу о том, что рискую, представляя вместо своего дракона Дикого. Но мое поведение не должно вызывать недоумения у придворных или подозрения. Маскарад — это лазейка для меня. Потом я придумаю причину, почему ни Ней-Аньи, ни моего дракона на вечере никто так и не увидит. А сейчас пусть двор сгорает от любопытства и нетерпения. Я и не надеялся, что у меня выйдет прятать дракона до великого торжества. Но я буду делать всё возможное, чтобы осуществить свой план. Я уже хотел вновь вернуться к изучению договора, как заметил Тейр Энгернеш, не спешил уходить, продолжал стоять над душой. Что-то ещё? «Список невест», — проблеял старик. «Я надеялся, что вы ознакомитесь с ним сейчас». Он не такой большой, чтобы как можно скорее внести корректировки. Похоже, я в последнее время был слишком мягок, распустил подданных. Щелкнул пальцами, тьма сорвалась с пальцев, и лист объяло чёрное пламя. За секунду список превратился в пепел. Вот так. Видал я всех этих незнакомых девиц в царстве мрака. Увы. Бумага, словно феникс, возродилась из пепла так же быстро, как и обратилась в него. «Ваше темнишество, мы обновили защиту на документах после того инцидента с вашим драконом. Тогда пострадало немало важных бумаг. Так что вся бумага теперь вот такая». Живучая зараза мысленно выругался. Советник с недоумением переводил взгляд со списка на меня. Я устало выдохнул и втянул побольше воздуха, стараясь сохранять спокойствие. Просто уходите, Тэр Ангарнаш попросил я. Старик не стал искушать судьбу и виновато кланяясь, ушёл. А я вернулся вновь к изучению договора. Конечно, я ещё покажу его специалистам, но ждать их вердикта было выше моих сил. Читать оказалось не так много, как я думал. Или меня просто настолько поглотил этот процесс, что я не заметил, как дочитал до последнего пункта. Договор магический. Просто найти и уничтожить все экземпляры не получится. Они защищены еще больше, чем теперь бумага во дворце. Самое обидное, большинство условий весьма стандартные. Даже условия о дикой неустойке не выглядят такими дикими, если задуматься. На самом деле пунктов в договоре о последствиях нарушения его исполнения не так уж и много. Видно, что о таком раскладе никто и не думал, тем более о том, что невеста будет скрываться не один год. Честно говоря, я слышал и о более несуразных условиях в договорных браках, и касались они прав и обязанностей супругов уже во время брака. Здесь же ничего особенного не было. Подробно расписывалось, что получит принцесса, когда родит наследника, какие бонусы перепадут морни. Весьма выгодные условия, должен признать. Не считая невозможность разорвать договор в одностороннем порядке и более чем солидную неустойку из-за уклонения от брака, все было в порядке. Напрашивался нерадостный вывод. Я совершенно ничего не нашёл. Оставалось разве что прибегнуть к более радикальным способам. В подобных договорах смерть одной из сторон всегда прекращает его действия. И эта мысль не давала мне покоя.